Дженни, молча, с застывшим лицом, смотрела в пространство. Миссис Боллингер была у нее в гостях и чуть ли не усерднее всех предлагала ей свою дружбу, а теперь ее дочка так разговаривает с Вестой. Где это она наслушалась? — Ты не обращай на нее внимания, — сказала, наконец, Дженни. Она ничего не знает. «Твой папа был мистер Столвер, и ты родилась в Колумбусе. А драться нехорошо. Когда девочки дерутся, они могут наговорить всяких обидных вещей, иногда просто так, сгоряча. Ты ее не трогай и не подходи к ней, тогда и она тебе ничего не скажет». Объяснение вышло не очень удачное, но на время... Оно удовлетворило Весту, которая сказала тихонько. — Если она попробует меня ударить, я ей тоже дам. — Да. Ты совсем не подходи к ней, понимаешь? — Тогда она тебя не ударит. Думай о своих уроках, а к ней не приставай, не ссорься с ней, и она с тобой не будет ссориться. Веста убежала, а Дженни глубоко задумалась. Соседи сплетничают. Ее прошлое ни для кого не секрет. Откуда они узнали? Рана, нанесенная сердцу Дженни разговором с дочерью, еще не зажила, как ее стали бередить новые щелчки и уколы. Однажды Дженни зашла навестить свою ближайшую соседку, Мисс Филд, и застала ее за чашкой чая с другой гостьей, миссис Бейкер. Миссис Бейкер была наслышана у жизни Дженни на северной стороне и об отношении к ней семейства Кейн. Эта сухощавая, энергичная, неглупая женщина, несколько напоминавшая миссис Брейсбридж, была весьма осмотрительна в выборе светских знакомых. Она всегда считала, что миссис Филд держится столь же строгих правил, и, встретив у нее Дженни, возмутилась, хотя и сохранила внешнее спокойствие. — Познакомьтесь, это миссис Кейн, — сказала миссис Филд с любезной улыбкой. Миссис Бейкер смерила Дженни взглядом, не предвещавшим ничего хорошего. — Миссис Лестеркейн, — переспросила она, — да, — ответила миссис Филд. «Вот как!» — продолжала миссис Бейкер. «Ледяным тоном я много слышала о миссис... миссис Лестеркейн». И, словно забыв о существовании Дженни, она повернулась к хозяйке и завела с ней интимный разговор, в котором Дженни не могла принять участие. Дженни беспомощно молчала, не зная, как вести себя в таком щекотливом положении. Миссис Бейкер вскоре поднялась хотя собиралась пробыть в гостях гораздо дольше. — Никак, никак не могу остаться, — говорила она, вставая, и обещала миссис Нилу, что непременно заеду к ней сегодня. Да, я вам, вероятно, так уж надоела. Она подошла к дверям и лишь на пороге обернулась в сторону Дженни и холодно кивнула ей головой. — С кем только не приходится встречаться, — заметила она на прощанье хозяйки. Миссис Филд не сочла возможным заступиться за Дженни, ибо сама была не бог знает кто и, как свойственно недавно разбогатевшим женщинам, всячески старалась пролезть в хорошее общество. А миссис Бейкер занимала в этом обществе куда более почетное положение, чем Дженни. Так что ссориться с ней не хотелось. Вернувшись к столу, где сидела Дженни, Миссис Филд улыбнулась с несколько виноватой улыбкой, но видно было, что ей очень не по себе. Дженни, естественно, тоже была расстроена и вскоре под каким-то предлогом простилась и ушла. Она чувствовала себя глубоко оскорбленной и понимала, что миссис Филд уже раскаивается в своем дружеском отношении к ней. С одним знакомством покончено но В этом Дженни не сомневалась. Ею снова овладело гнетущее сознание, что жизнь не удалась. Теперь уже ничего нельзя исправить, а на будущее нет надежды. Лестер не захочет на ней жениться и спасти ее репутацию. Время шло, не принося с собой никаких перемен. Глядя на красивый особняк, Аккуратные газоны, раскинутые деревья, на колонны веранды, увитые легкой зеленой сеткой дикого винограда, видя, как Герхард возится в саду, как Веста возвращается из школы, а Лестер по утрам уезжает в своей щегольской двуколке, всякий подумал бы, что здесь царит довольство и покой, что заботам и горю нет места в этом чудесном жилище. и действительно Жизнь в доме текла спокойно, без потрясений. Правда, соседи почти перестали навещать Лестера и Дженни, и светские развлечения кончились. Но это не было для них лишением, потому что и в своих четырех стенах они находили достаточно радости и пищи для ума. Веста училась играть на рояле, и делала большие успехи. У нее был отличный слух. Дженни в голубых, лиловых, темно-зеленых домашних платьях, которые были ей так к лицу, хлопотала по хозяйству, шила, стирала пыль, провожала Весту в школу, присматривала за прислугой. Герхард трудился с утра до ночи. Ему непременно нужно было приложить руку ко всякому домашнему делу. Одной из обязанностей, которые он сам на себя возложил, было ходить по дому следом за Лестером и слугами, выключая газ электрические лампы, если кто-нибудь забывал их погасить, что в его глазах было преступной расточительностью. Огорчало бережливого старика и манера Лестера носить даже самые дорогие костюмы всего несколько месяцев, а потом выбрасывать. Он чуть не плакал, Над превосходными башмаками, которые Лестер не желал носить только потому, что слегка стоптался каблук или кожа кое-где мащит. Герхард считал, что их нужно отдать в починку, но на все его ворчливые увещевания Лестер отвечал, что эта обувь стала ему неудобна. — Какая расточительность, — жаловался Герхард дочери, — сколько добра пропадает. Вот увидишь, плохо это кончится, никаких денег не хватит. — Он иначе не умеет, папа, — оправдывалась Джинни. — Так уж его воспитали. — Ну и воспитание. Эти американцы ничего не смыслят в экономии. Им бы в Германии пожить. Вот тогда б узнали цену доллару. Лестер, слыша об этих разговорах о Женни, только улыбался. Старый Герхард забавлял его. «Не мог старик примириться с привычкой Лестера переводить спички», — бывало Лестер, чиркнув спичкой. «Держал ее некоторое время на весу и разговаривал вместо того, чтобы зажечь сигару, а потом бросал. Или начинал чиркать спичку за спичкой задолго до того, как закурить». На веранде был уголок, где он любил покурить летними вечерами, беседуя с Дженни. Поминутно зажигая спички, он швырял их одну за другой в сад. Однажды, подстригая газон, Герхард к своему ужасу нашел целую кучу полусгнивших спичек. Он совсем приунылый, собрав в газету вещественные доказательства преступления, понес к комнату, где Дженни сидела за шитьем. — Вот что я нашел, — заявил он. — Ты только посмотри. Этот человек понимает в экономии не больше, чем... чем Он так и не нашел нужного слова. Сидит, курит, а со спичками вот как обращается. Ведь они пять центов коробка стоят. Пять центов. Как он, интересно, думает прожить при таких тратах? — — Нет, ты только посмотришь что это такое! Дженни посмотрела и покачала головой. — Да. Лестер совсем не бережлив сказала она, — Герхард унес спички в подвал. — Хотя бы сжечь их в плите, и то будет толк. Он мог бы раскуривать ими свою трубку, но гораздо удобнее для этого были старые газеты, и их набиралось целые кипы что опять-таки свидетельствовало о расточительной натуре хозяина дома. Герхард сокрушенно качал головой. Ну, как тут работать? Все против него. Но он не складывал оружие и не оставлял попыток пресечь это греховное мотовство. Сам он соблюдал строжайшую экономию. Года два носил по воскресеньям перешитый черный костюм Лестера, на который тот в свое время ухлопал уйму денег. Носил его старую обувь, храбро делая вид, что она ему по ноге, и его галстуки, но только черные. Других Герхард не любил. Он и рубашки Лестера стал бы носить, если бы умел их перешить себе по росту а нижнее белье отлично приспосабливал для собственного употребления, пользуясь дружескими услугами кухарки. О носках и говорить нечего, таким образом на одежду Герхарда не тратилось ни цента.